Но в случае с Джеком здесь было нечто другое. Что-то такое, о чем Мартин смутно догадывался, но пока не мог точно определить. Итак, прочитав известие о жестоком убийстве Мэри Келли, Мартин сам захотел увидеться с потрошителем. И потому, еще толком не успев проснуться, он, даже не позавтракав, отложил газету, встал из-за стола и снова собрался отправиться к себе в комнату. Нет, спать он, конечно же, не собирался. Весь этот спектакль со сном был предназначен исключительно для Луизы. Он не хотел огорчать мать, которая и без того намыкалась с ним, всю свою жизнь пытаясь вернуть его в реальность. Если бы она сейчас узнала, что Мартин снова витает где-то там, в облаках, то ее непременно хватил бы удар. А так, он посетовал на то, что всю ночь страдал от бессонницы, и зная, что Луиза сама предложит ему еще немного вздремнуть, дождался, пока она все же заставит выпить его стакан молока, затем поцеловал ее в лоб и удалился к себе. Закутавшись в свой драгоценный плед, Мартин лег на постель и закрыл глаза. После того поучительного щипка Альбельды и после разговора о том, что все зависит только от него самого, он вскоре без труда научился покидать свое тело и путешествовать туда, куда ему нужно. Транс стал обыденностью для Мартина. И как ни странно, больше не пугал его своими причудливыми прорывами в потустороннее настоящее. Будущее тоже уже мерцало где-то в поле зрения Мартина, но регулировать ход некоторых событий пока он все же не научился. Скорее, они регулировали его, порой незапланированно бросая из одного волшебного мира в другой. Но то, что, несмотря на это, он теперь чувствовал себя одним целым с этим бесчисленным количеством живых вспышек, сделало его жизнь намного счастливее. Теперь он ничего не боялся, потому что знал, что там, где свет сливается с тьмой, там, где кружение одного отдельного огонька неизменно приводит к хороводу тысячи ему подобных, там, где россыпи пурпурной зари сходятся в единый поток бронзового восхода, образуя все новые и новые реалии, там он будет нужен всегда». Яркие, ставшие для него совершенно обыденными вспышки, быстро затянули Мартина в лиловую пучину грез, его сознание стремительно понеслось по темным извилистым коридором, где сотни таких же, как он, скитальцев, вместе с ним скользили в сторону яркого света. Этот свободный полет так захватил дух, что Мартину даже стало казаться, будто бы он в упоении мчится быстрее остальных, оставляя мириады ярких мерцающих звезд позади себя». Головокружительные, совершенно непередаваемые ощущения, ставшие теперь самой сутью Мартина, безошибочно подсказывали ему нужное направление полета, и потому, увидев перед собой бесконечный океан света, он без колебаний нырнул в этот сияющий живой поток. Практически растворившись в бескорыстном сиянии жизни, он ощутил, что его сознание готово остаться здесь навсегда. Но рациональный, следующий во всем свет, не дал ему этого сделать — И словно бы выплюнул Мартина из своих недр, деликатно напомнил страннику о цели его визита. Таким образом, воссоздав из памяти Мартина пейзаж нужного ему места, свет словно бы испарился, и Мартин мгновенно очутился в Джороксе. Стоя на краю гнилого болота, вначале он внимательно огляделся по сторонам, чтобы определить, не произошло ли здесь каких-либо новых плачевных перемен в его отсутствии. Но, не заметив ничего подозрительного, сел на кочку и негромко позвал. «Альбель, да!» В ответ на его призыв Мартин услышал, как темная густая жижа чавкнула возле него, и на ее поверхности тут же показался здоровенный пузырь. Выбросив в пространство большое количество тухлого невероятно омерзительного запаха, пузырь вздохнул, после чего успешно растворился в трясении. Тогда Мартин решил сделать еще одну попытку и, обратившись уже непосредственно к небесам, прокричал. «Где ты? Объявись!» Но вместо Альбельды на поверхности темной воды вновь показался пахучий пузырь. Тогда Мартин поднялся с кочки и, обращаясь к болоту, тихо спросил «Жнец, ты?» Пузырь снова чавкнул, и словно бы из-под воды, сквозь трепещущее пространство, стал проявляться темный, быстро обретающий плотную форму человеческий силуэт. «Как ты догадался?» Стоя по колено в трясине, злорадно поинтересовался Жнец. «Вроде бы ты хотел меня видеть, или же...» «Нет, ты не ошибся», — ответил Мартин. «Хочу заметить», — брезгливо взявшись пальцами за штаны, жнец пытался приподнять свои брюки, пробуя стряхнуть с них приставучую жижу. «Что ты сам делаешь, это впервые», — заметил он. «Я не совсем понимаю, о чем ты», — переминаясь на рыхлой траве с ноги на ногу, — уточнил Мартин. «Знаешь, глупо спасать брюки, стоя по колено в грязи». «Ну как же?» – пытаясь покинуть свою трясину, рассудительно продолжал Жнец. «Обычно я стремился вызвать тебя, а вот теперь ты». Мартину было жалко смотреть, как его собеседник мучается в бесплодных попытках вытянуть свои ноги из этой вонючей лужи, и поэтому он просто-напросто молча протянул ему руку. Жнец бросил на Мартина странный, недоумевающий взгляд, но после секундного замешательства все же подал ему руку. «Ты прав», — вытягивая противника из трясины, — прокряхтел Мартин. «Я хотел...» «Знаю», — выбравшись на траву, жнец принялся отряхивать свои брюки. «Ты хотел потребовать от меня, чтобы я убрался отсюда, так?» «Я это, безусловно, тоже», — ответил Мартин, — «но не только». «Вот оно что!» — мгновенно позабыв о своих штанах, жнец поднял голову и изумленно посмотрел на Мартина. «Твоя искренность просто поражает!» Прошло всего несколько коротких минут, а я уже готов доверять тебе. Что ж, я не против, согласился с ним Мартин, но позволь, я все же продолжу свою мысль. Сделай одолжение, любезно предложил жнец, кокетливо, словно девица, поправляя свою модную шляпу. Так вот, хотел продолжить Мартин, но жнец снова прервал его. Да, кстати, я хотел предложить тебе одну вещь. Зачем это? Ну, скажем, мне не по душе твоя наивная... Я бы даже сказал, детская искренность. «Не понимаю, но, увы, это не моя вина. Я болен». «Ты снова не понял. На мой взгляд, это действительно не твоя вина. Это твое достоинство». «Уточнил жнец». «Давай договоримся, что если ты сообщишь мне нечто действительно стоящее, то я покину это место». «Ты снова играешь?» – вздохнул Мартин. «Что-то вроде того». «Тогда я согласен, потому что я действительно хочу, чтобы ты исчез из моей жизни», прямо ответил Мартин. «Даже если я проиграю, я все равно буду добиваться этого». «Согласен», усмехнулся жнец. «Ну не забывай, игра есть игра, и если новость окажется не так уж важна, то тебе придется очень постараться, чтобы изгнать меня». «Я знаю». «Значит, по рукам, говори». «Нет», вдруг передумал Мартин, «надо, чтобы ты сам все увидел». «Что значит, увидел?» спросил его жнец. «Потерпи, я сейчас». С этими словами Мартин отвернулся от собеседника и, зажав виски между ладонями, закрыл глаза. Сейчас ему как никогда нужен был конь. Зажмурив глаза, он попытался призвать его. Он старался представить, как эта чудная, таинственная тропинка, что по желанию Альбельда принимала любой, даже недоступный ее пониманию облик, находится рядом с ним. У Мартина получилось. и теперь дело оставалось только за малым, чтобы эта хитрая, смышленая бестия сама пожелала выйти к нему. Как ни странно, но ожидание продлилось недолго, и Мартин даже не успел открыть глаза, как холодный шершавый язык уже облизывал его щеку. «Хороший», гладя причудливого коня по загривку, ласково сказал Мартин, «ты ведь отвезешь нас к озеру, правда?» Конь одобрительно тряхнул головой, Взмахнул, на этот раз уже пестрым, словно собранным из лепестков радуги хвостом, и недоверчиво покосившись в сторону незваного гостя, издал гортанное подобие недовольного ржания. «Что это за чудовище?» Потрясенный диковинным зверем, вот уже в который раз за короткий промежуток времени изумился жнец. «Чудовище — это ты!» — отрезал Мартин. «А это конь. Он доставит нас к нужному месту». «Ну ладно, ладно!» — как бы соглашаясь с мнением знатока спорного предмета, одобрительно закивал гость. «В принципе, я не возражаю». Мартин вскочил на коня, и тот, резво обернувшись вокруг себя, остановился неподалеку от гостя. С опаской, перебирая по траве ногами, конь неуверенно шагнул к жнецу, но тот сам, немного побаиваясь невиданного доселе зверя, интуитивно отступил назад. «Не трусь, залезай», — обратился к нему всадник. «Он намного дружелюбнее тебя, так что сам понимаешь». «Хорошо, хорошо», — ответил жнец, — «я сейчас». Шагнув к лошади, он, хоть и не уверенно, но все же, положил руки на ее спину, затем оттолкнулся ногами от земли и, ловко запрыгнув на спину зверя, устроился позади Мартина. «Держись за меня», – предложил Мартин, и немедля более ни секунды они тронулись в путь. Невзирая на вязкую топь, что простиралась кругом почти до самого горизонта, конь прошелся по ней, словно по мягкой траве, после чего, плавно перейдя на рысь, он запросто оторвался от земли и галопом рванул под самые облака. «Что происходит?» Видимо, впервые за свою жизнь, испугавшись чего-то необъяснимого, взволнованно заговорил жнец. Его в некотором смысле рациональный мозг отказывался воспринимать данную действительность. Даже несмотря на то, что сам он все-таки обладал неординарными способностями, раз смог посетить Джарокс. «Держись крепче», — коротко бросил через плечо Мартин. А между тем их призрачный конь мягко ступил на мутные облака.